Осенняя движуха не могла не остаться незамеченной, особенно для тех, кто собственно поставлен отслеживать подобные телодвижения. В Соклану Рамы, квартале Биляра, где проживали христиане, имелась корчма, кою держал агент КГБ, в которой любили проводить время собирающиеся в поход князьки и вожди. Естественно, много болтали и делили шкуру неубитого медведя. Так что ещё до того, как лёд сковал реки во Владимирское княжество, отправилось донесение. Поступившая информация заставила всех изрядно приуныть, особенно когда пришло уточняющее сообщение о численности движущегося на княжество болгарского войска. Сообщение о планируемом в восточных соседах, конечно же, сразу отправили Юрию Всеводовичу. Но стало ясно, что он не успеет вернуться к тому моменту, как булгары пересекут границу и начнут свою вакханалию. Пока гонец до него доберётся, пока Юрий соберёт свои отряды, что растеклись по всей южной Руси, беря под контроль все силящиеся городки, приводя их к присяге, пока дойдёт Да и дойти тоже быстро не получится. Осень, дожди, грязь. Пока армия дойдёт, булгары, сделав своё поганое дело, уже уйдут. Только и останется, что нанести ответный визит вежливости. Защищаться по большому счёту тоже было нечем. У Святослава и Ивана под рукой имелось общей численностью 3000 человек. Плюс тысяча только-только подготовленных пешцев для формируемой второй рати. Могли помочь Рязани Муром. Это еще тысячи три. С охотниками едва набиралось десять тысяч. «Нам не остается ничего другого, как обороняться за стенами», — с хмурым видом сказал Святослав. Он, как старший брат, был ответственным за оборону всего княжества. «Булгары разорят и пожгут все селения, уведут людей». Заметила на это княгиня Агафья. — Если бы Юрий не возомнил о себе невесть что и не увел большую часть дружины, то этого бы не случилось, — огрызнулся Святослав. — Что ты предлагаешь выйти в поле со стариками и юнцами и слечь там? Ведь против нас идут лучшие булгарские воины. Агафья на это промолчала. Зато начал проявлять активность младший Иван, сказавший есть возможность, если не победить, то отразить их самый мощный удар. Как? скептически спросил Святослав. Младшего брата он не воспринимал как полноценную личность. Каша, он и есть Каша. Агафья же взглянула с надеждой. Она, в отличие от Святослава, присматривая за Иваном, отлично видела, как тот изменился в последнее время. Инфантильный и изнеженный юнец превратился в водержимого. Толчком тому преображению послужили Вифлеемская звезда на Рождество Христово и салют, что был дан в честь рождения Иосифем первенца Всевлада. Он был так впечатлён фейерверком, а узнав, кто за этим стоит, буквально взял в осаду старшего брата, и Юрию ничего не оставалось, как посвятить младшего в тайну, сказав: "Только чтобы получить такую небесную красоту, Придется изрядно повозиться с мочой и дерьмом. Ты готов к этому? — Да. Иван, узнав секрет фейерверка и, естественно, дав клятву о неразглашении даже на исповеди, стал натуральным фанатиком этого огненного действия. Он готов был сутки напролет экспериментировать с селитрой, методами ее очищения, с пороховыми составами и меняя соотношение компонентов с различными добавками и взрывать, взрывать, взрывать. Только что-то взрывая, он был по-настоящему счастлив и смеялся, испытывая непредаваемое блаженство. Экстаз, по сравнению с которым близость с девушками отступала на второй план. Одно Ивана при этом безмерно печалило, что селитры вырабатывалось очень мало. Так что особо не развернёшься. Но и тут он экспериментировал и даже получил первые, пока ещё невнятные, на грани погрешности, но всё же обнадеживающие результаты. К тому же, взрывать можно было не только порох. При определённых условиях могут взрываться жидкости вроде масла, топлёного жира, нефти. И кто бы мог подумать, обычная мука Так что и в этом направлении шли интенсивные эксперименты. «Кажется, я породил демона огня», — с усмешкой как-то сказал Юрий жене. И, увидев, как та переменилась в лице, рассмеялся. «Но ну не бойся, для нас он не опасен, только для врагов. Лишь бы сам себя не подорвал». Иван изложил свой план. «Ты уверен?» Скептически спросил Святослав, когда Иван закончил. "Да, но предупреждаю, у нас будет только одна попытка. Очень уж мало ресурсов". Но Святослав всё ещё оставался в сомнениях, но не мог он воспринять сказанное как нечто реально действенное. "Я поддерживаю Ивана", сказала Агафья после короткой паузы. "Более того, уверена, что мой муж поступил бы так же". Тем более, что выбора у нас особого нет. Или делаем так, как предложил Иван, либо булгары проводят опустошение княжества Средне-Сарнче. Что ж, попробуем.